Глава 16. Жрец. Найти свою первую жертву для меня не составило труда, так как вокруг города было полно деревень, и большая часть пространства занимали поля, засеянные разными культурами. С первыми лучами рассвета местное население, которое буду называть крестьянами, вышло на их обработку. Сделав простенький артефакт от водоглаз, смог без проблем подобраться к одному из работников, ушедшему дальше всех, и ударом по голове вырубить его. Повезло, что выбранный мной абориген был маленького роста, так как тащить его пришлось почти километр. Пока не нашел спокойного места, где и решил заняться допросом. Заклинание считывания памяти я не забыл, поэтому, убедившись, что нам никто не помешает, я активировал его и попытался усвоить поступающие образы. Потеря сознания от переизбытка информации случилась уже через 10 минут. И сколько так пролежал вместе со своим пленником, я не знаю. Солнце уже давно встало и сильно припекало, поэтому нужно поторапливаться. В голове творился полный сумбур, отрывочные воспоминания крестьянина перемешались с моими собственными, что мешало отделить их друг от друга. Первым делом попытался систематизировать полученные знания. Во-первых, в этой стране существовала кастовая система, и хуже всего дело обстояло с языком. Крестьяне владели самым простым языком, у воинов был свой которые изучать крестьянам строго запрещалось. И, наконец, жрецы владели двумя видами языков, различными друг от друга. Ремесленники были на уровне воинов, но имели кучу ограничений. Верховные жрецы разговаривали на своем диалекте, непонятном для всех окружающих, но при этом знали языки других каст, пусть и в ограниченном виде. «С языком я, конечно, промахнулся, и теперь нужно решить, что мне делать дальше». Для понимания всего происходящего тут мне нужен пленный жрец и желательно из касты верховных, что создавало немало проблем для меня. Верховных жрецов было немного, и все они хорошо охранялись. Крестьяне, находясь на нижней ступени общества, не могли просто так покидать место своего жительства и работы. Поэтому мой пленник никогда в жизни не видел вблизи жрецов. Только по большим праздникам, когда всех сгоняли к храмам для созерцания жертвы местному богу. Во-вторых, религия тут играла первостепенное значение, и все касты обслуживали процесс поклонения и принесения жертвы местному богу. В памяти крестьянина были обрывки рассказов, как местное божество наказывало за неуважение или за отсутствие жертв. При этом реальные проявления его воли были наглядным напоминанием всем остальным. Показательные казни верховных правителей, пожелавших изменить устои общества, служили наглядным примером. Эти смельчаки не умирали сразу, а мучились годами, застигнутые врасплох неизвестной магией. Были свидетельства страшных эпидемий, выкашивающих тысячи людей. Но все это делалось избирательно. кецаль Атель иногда являл своего аватара в этом мире, когда требовалось больше жертв или для наведения нужного порядка в подконтрольной стране. Само государство было очень замкнутым и не пускало чужаков к себе, за исключением в качестве жертвы. «Магии в нормальном для меня понимании тут не использовалось. Вся она была завязана на божественной энергии местного божества, но магов, которых удавалось пленить, с радостью приносили в жертву на вершине священной пирамиды. Полученной от пленника информации мне явно не хватало. Но хотя бы стало понятно местное устройство общества и у кого можно узнать остальные ответы». К сожалению, пленник не пережил процесса сканирования памяти, и пришлось скинуть его труп в одну из небольших речек. Дальше я отправился в сторону города, чтобы определиться, как в него проникнуть. Воспользоваться канализацией больше не получится, да и лезть туда повторно у меня не было никакого желания. К сожалению, к самому городу попасть незаметно не получится. Уже на расстоянии километра вокруг него была зона отчуждения, а сам город ограждала высокая стена. Не такая, как у города, где я учился, но не менее внушительная. Тут явно ожидали нападения и в любой момент готовы были дать отпор. Ко всему прочему, пропускных пунктов было два, и первый располагался как раз на границе зоны отчуждения, где не было построек и ничего не росло. Придется использовать заклинание невидимости и попробовать проникнуть внутрь на одной из множества телег, возящих в город продукты». Прежде чем приступить к задуманному, решил обзавестись достаточным количеством амулетов для разного назначения. Единственное, что придется вливать в них ману непосредственно в момент активации, так как магических кристаллов у меня не осталось, а последние я потратил еще в предыдущем мире. К сожалению, найти хорошего материала мне не удалось. Вот я и решил воспользоваться местными материалами. Выбрав кусок старого дерева, принялся обрабатывать заготовку после чего начал наносить первую руну из разряда защитных. Деревяшка просто вспыхнула в моих руках, обжигая кожу рук. Отбросив ее подальше, я уставился на нее, призвав спиралевидную призму всевидения. В процессе горения был виден конфликт моей магии и местной древесины. Присмотревшись внимательно, смог различить в окружающих деревьях наличие незнакомой магии или даже маны неизвестного типа. «Вот и ответ на мой вопрос». Что такое скверна и почему ее требуется уничтожить? Энергия неизвестного божества паразитировала на структуре энергетического каркаса этого мира, поглощая энергию и заменяя ее на свою. То, чего не смогли добиться демоны, произвело неизвестное существо, паразитирующее на этой ветви миров. Только вот встает вопрос, как мне теперь защищаться и использовать свою магию? Вероятно, нужно найти предметы, не пораженные скверной. Но где их тут взять? Единственное, что мне пришло на ум, — это найти предметы чужаков и пленников, которых привозят в город для жертвоприношений. Этот материал не должен быть поражен скверной. Отступив от границы отчуждения, отправился вдоль дороги, ища подходящее место, где смогу разжиться необходимыми мне предметами. От города пришлось удалиться на приличное расстояние, так как по основной дороге шел нескончаемый поток желающих попасть в город. При этом попадались и отряды пленных, которые иногда сопровождали телеги с разными вещами, явно отобранными. Только достигнув большой развилки, смог повернуть на одну из небольших дорог и найти подходящее место. Ждать в засаде среди густых зарослей кустарника пришлось еще час, пока на пустой дороге не появится отряд из десяти пленников и небольшой телеги. Их сопровождали три солдата и один крестьянин. Нападать в открытую я не рискнул. Помни ночную стычку со стражниками храма. А именно они патрулировали город по ночам, как мне подсказала память крестьянина. Призвав магию земли, создал небольшую ямку на пути колеса-телеги, в которую та тут же угодила. И ось колеса, не выдержав такого удара, лопнула, рассыпав вещи по дороге. Магия далась просто, проходя сопротивление местной магии или, как ее я стал называть, «скверни». Вереницу пленников, связанных одной веревкой и практически полностью обнаженных, тут же остановили и погнали обратно к телеге. Один из воинов отвесил увесистую оплеуху нерадивому крестьянину, высказав ему неудовольствие произошедшим. Пленников усадили рядом, а крестьянин стал разгружать сваленные на телеге вещи. Среди них были поделки местных из других племен. Но даже со своего места я видел, что в них достаточно скверны, чтобы сделать невозможным изготовление амулетов. Хотя в самом низу оказалась странная броня, явно имперской выделки, состоящая из ячейстых пластин, покрытых налетом ржавчины. Она как нельзя лучше подходила под мои амулеты. А еще в магическом зрении разглядел небольшой короб, в котором мерцали слабым светом магические кристаллы. Пусть и разряженные, но как нельзя лучше подходящие для меня. Передо мной встал вопрос, напасть на охранников или украсть эти вещи незаметно. Но долго думать мне не дали, так как вдалеке послышался шум еще одного обоза с пленниками. Недолго думая, использовал магию земли, чтобы ослабить стоящие неподалеку деревья и размягчить почву, за которую цеплялись их корни. Шум падающих деревьев прямо на пути другого обоза и крики испуганных стражников заставили всех отвлечься, а я в этот момент под амулетом отвода глаз пробрался к телеге и стащил нужные мне предметы, после чего поторопился скрыться в лесу. Идти приходилось осторожно и очень быстро, так как рядом появился отряд воинов в 30 человек, который шел в направлении моей засады. И еще их сопровождал местный жрец, ко встрече с которым я пока не был готов. Через призму всевидения он сильно отличался от воинов. Концентрация скверны была в нем очень существенной. И еще меня напрягло, что они явно шли к месту, где я применил магию. Возможно, они могут отслеживать ее использование, ведь я нарушил структуру связей другой магии, особенно когда использовал магию Земли. И еще тогда удивился, что она дается с трудом, и сопротивление оказывает именно наличие скверны. Удалившись на пару километров, я уже расслабился, когда на границе моего восприятия появился тот же отряд с магом во главе. Они явно шли по моему следу, и к ним еще присоединились несколько охранников из первого отряда. И мне это совсем не понравилось. Они меня с легкостью догонят, так как местность я не знал, да и наличие связи между войнами знал по памяти крестьянина. Решение вступить в сражение пришло внезапно. Вспомнив о наличии татуировок, решил использовать одну из них, накрыв отряд площадной техникой. Пока пытался уйти от преследователей, начал накапливать ману и искать место для решающей схватки. «Мне нужно накрыть весь отряд, а значит, они должны собраться в одном месте, а не растягиваться в цепочку, как сделали это сейчас». Выломав из чешуйчатой брони пару пластин, стал на бегу наносить простую руну, небольшую ловушку, что было непросто сделать, двигаясь. Магическая мина, очень слабая, но эффективная, была готова за 5 минут, и к этому времени я нашел подходящее место для засады. Тропинка обходила небольшую скалу и поднималась на нее через сотню метров. Именно тут я и встречу своих преследователей. Разместив мину в середине тропы, я забрался на скалу и затаился на ее вершине, напитывая татуировку маной. Преследующий меня отряд вышел на тропу с магическим кристаллом в центре скалы. И я смог их внимательно рассмотреть. Первым шел воин в шкуре ягуара. В руках у него, как и у остальных воинов, было копье с магическим наконечником и щит с магическим кристаллом, который был полностью заряжен. В то время как у остальных воинов щит был обычным. Жрец шел вторым и держал в руках странного вида посох, в котором были вмонтированы магические кристаллы, полные скверны. От самого жреца исходила странная аура, вызывающая страх у меня. И жрец явно был непростым, так как отличался от виденного крестьянином. Вероятно, это верховный жрец, а значит, встреча с ним очень опасна. Экспериментировать, чья магия сильнее, я не хотел. Во всяком случае, пока не разберусь, что это такое. Уже если обычные стражники смогли противостоять мне на равных, заставляет задуматься, а что могут их жрецы? Не доходя десятка метров до ловушки, жрец остановил идущего впереди воина и что-то крикнул ему. После чего я рискнул активировать ловушку, ведь он явно ее заметил, а мне нужно отвлечь их. Небольшой магический луч, связывающий артефакты меня, дал нужный импульс, и на тропе раздался взрыв со слепительной вспышкой. Однако что меня удивило, так это то, что жрец безошибочно посмотрел в то место на скале, где прятался я, и поднял свой посох, собираясь меня атаковать. «Хорошо, что татуировка уже была напитана маной, и я спустил накопившуюся магию прямо в жреца, накрывая практически весь отряд. Тот успел выпустить свое заклинание, но поторопился и плохо прицелился, поэтому оно ушло чуть левее меня. Эффект от моего заклинания был не очень впечатляющим, хотя по эффективности оно должно было соответствовать уровню архимага. Звуковая волна, сформированная на кончике пальцев, хлопком распространилась вперед, сметая воинов с тропы и откидывая их на несколько метров. Стоять остался только первый воин, прикрывшийся артефактным щитом, и жрец, атаковавший меня. Не задумываясь, влил в скалу, на которой лежал магию земли, полностью осушая источник, на что земля под скалой вздыбилась множеством каменных копий, пронзая воинов, включая того, что с артефактовым щитом, а вот до жреца моя магия не достала, остановившись в метре от него. Резво вскочив, откатился в сторону и успел это сделать в последнюю секунду, так как в то место сейчас прилетела настоящая молния, заставившая меня часто моргать, чтобы избавиться от пляшущих перед глазами зайчиками. Хорошо, что призма всевидения до сих пор висела перед глазами. Это дало возможность закрыть их и обратиться к магическому зрению, чтобы вовремя заметить следующую атаку жреца. Теперь он атаковал чистой маной или скверной, как правильнее будет сказать. На автомате выставляю щит, используя последнюю защитную бусинку на своих четках, при этом откатываясь еще дальше от края скалы. Попав на камень, скверно начинает его корежить, и он внезапно потек, как кисель, вспучиваясь пузырями. Мой щит развеялся, ни на секунду не задержав магическую атаку, а я отскочил еще дальше от края скалы, продолжая наблюдать за магом в магическом зрении через спиральную призму всевидения, висящую перед глазами. Ситуация сложилась патовая. Войны, сопровождающие Жреца, мертвые. Жрец меня сейчас не может достать, да и я не могу атаковать его, не рискуя получить Скверный в ответ. Магия Земли мне еще недоступна, так как Источник пуст. Поэтому формирую ледяные гранаты и отправляю их навесом в сторону Жреца. В ответ он окутывается защитным сиянием, призвав Скверну, и моя атака не наносит ему вреда, в то время как мои Источники каждый раз опустошаются. И если так продолжится дальше, атаковать не будет нечем. Но со жрецом нужно что-то делать. Ведь как-то он нашел меня, а значит, необходимо устранить эту угрозу. Придется идти в банк и атаковать, открывшись, используя все доступные возможности». Поняв это, начал накачивать энергию в свои татуировки, готовя мощное заклинание. А вспомнив, что магия кулона дает дополнительное сопротивление местной магии, влил половину имеющихся запасов в оба заклинания. Дождавшись, когда жрец выпустит очередное заклинание в край скалы, выскакивают чуть сбоку и разряжают заклинание с обеих рук. В этот раз мощность их не снижается, и огромное ледяное копье пронзает грудь жреца, а воздушное лезвие срубает его голову. От этого действия начинает корежиться пространство, так как скверно, сосредоточенное в посохе, мгновенно выплеснулось наружу, залив собой все подножие скалы. Синее сияние осветило округу после чего скверно поглотило тела всех преследователей и, истаев, оставило после себя выжженное пятно. Своего я добился, осталось решить, что делать дальше. Ведь если меня так просто смогли засечь, то нужно с этим что-то делать. В знаниях странников были заклинания тишины и покровы сокрытия от магии. Возможно, нужно применить одно из них. Только использовать придется ману кулона. Обычную магию применять тут опасно. А теперь нужно как можно быстрее бежать с этого места, пока к ним не пришла подмога. Подняв лежащую в стороне коробку с магическими кристаллами и часть доспеха, бросился бежать в сторону от города. Нужно переосмыслить все произошедшее и выработать новые рудные заклинания с возможностью напитывания их энергией кулона.